Забытые воспоминания. «О чем вы?» — я пристально посмотрел на Мочона. «Думаю, ты не сможешь вернуться в свой мир». «Извини». Он дважды слово в слово повторил сказанное. «Почему?» Я допускал такую возможность, но все равно растерялся, когда услышал об этом. Чем больше распускалось сплетен о том, что я могу вернуться, тем больше становилось причин для возвращения и заметнее повышалась моя самооценка. Независимо от моего желания, я стал лучиком надежды для некоторых моих товарищей. Люди, которым предстояло вечно скитаться и страдать в этом срединном мире между живыми и мертвыми, нашли утешение в том, что я вернусь домой, чтобы выполнить их последнюю волю. «Все уже знают про тебя». А это значит, что им известно и о моей ошибке. Чтобы закрыть столько ртов, потребуется много сил. И еще это сопряжено с риском. Если Всевышний узнает о попытках заставить их замолчать, ситуация усложнится. Разумнее признаться ему во всем, пока не поздно. Кстати, я тебя ни в чем не подозреваю. Ведь это все проделки джиндо. А что будет со мной? Раз я не могу вернуться, то должен буду вечно скитаться здесь? Если пройдешь кастинг, сможешь пойти дальше. В противном случае навеки останешься здесь. Мне очень жаль, правда. Так дело не пойдет. Я не выбирал добровольно смерть. Это из-за вашей ошибки, господин Мачон, я оказался здесь. Вам не кажется, что это уж слишком? У меня самого болит душа как подумаю про твои обстоятельства. Мне ведь тоже придется понести наказание за свою ошибку. Нужно признаться во всем Всевышнему и ждать его решения. Я расскажу ему про твою ситуацию и попрошу решить твой вопрос положительно, но, скорее всего, это будет невозможно. Он любит все делать по правилам ведь тогда, когда я просил у него разрешения на организацию кастинга, тоже пришлось довольно долго ждать», — так ответил Мочон. «Не хочу ничего слышать, вы обязаны сдержать свое обещание», — давил я на него. «Теперь у меня появились сверхважные дела и ответственность за них». «Конечно, сейчас уже бесполезно говорить об этом, но нам нельзя жалеть кого-либо» жалобно запричитал Саби. «Господин Мочон, кто бы мог подумать, что на вашу безупречную репутацию упадет такое пятно? Вы всем хороши, но у вас слишком отзывчивое сердце, что никак не позволительно таким, как мы с вами». «Ах, как прискорбно! Кто бы знал, что доброта повлечет такие проблемы!» «Ты прав, Саби, но какой смысл сейчас говорить об этом?» Если бы я не поддался жалости, моя репутация была бы безукоризненной. Возможно, я бы продолжил подниматься по карьерной лестнице и добился бы власти над небом и землей. Но я ни о чем не жалею. Если бы я мог вернуться в прошлое, я сделал бы такой же выбор. Мне жаль, Саби, ведь ты всегда был рядом. Твоя репутация может пострадать из-за меня» безжизненным голосом произнес Мочон. «Можно мне встретиться с вашим так называемым Всевышним? Может, лучше я сам попрошу его отправить меня домой? Раз вас все равно накажут, вам же не будет хуже, если я пойду к Всевышнему и попрошу за себя». В ответ на мои слова Мочон глубоко вздохнул. «Как я могу запретить тебе встретиться с ним? Ведь все случилось по моей ошибке. Но проблема в том, что тебе нельзя идти той дорогой, если ты не пройдешь кастинг. — Никак? — Никак. — А вы можете довести меня до той дороги, которой идут люди, прожившие свой земной срок до конца? Если я пойду тем путем, я смогу встретить Всевышнего? — Тот путь и этот — совершенно разные, — вмешался Саби. В итоге получается, что я ничего не могу сделать. Остается только одна надежда на последний тур кастинга. Однако мои шансы победить равны нулю. Я вышел из укрытия в основании дерева. Придется мне теперь вечно скитаться здесь. При этой мысли из глаз потекли слезы. Присев на корточки в стороне от всех, я мысленно прокрутил всю свою жизнь словно в калейдоскопе. В ней не было ни одного радостного и волнующего момента. Каждый свой день мне приходилось проживать, затаив дыхание, опасаясь, как бы не случилось чего-нибудь плохого. Даже после смерти невозможно было вспомнить о моей жизни без слез. Такой жалкой она была. С каких пор я так жил? С момента разрыва пуповины, соединявшей меня с матерью и появления на свет? Ой. В тот миг в моей голове пронеслось воспоминание. Такое смутное и едва различимое, в котором я увидел себя семилетнего. Я держу за руку сестру, пытаясь куда-то ее вести. Ильчу упирается какое-то время, а потом покорно идет за мной. Передо мной широкая шестиполосная дорога. Мы с Ильчу переходим ее в неположенном месте, не на пешеходном переходе. На нас несется огромный самосвал. От испуга я выпускаю руку сестры из своей, а когда перебегаю дорогу и оглядываюсь, самосвал уже стоит как вкопанный. С громким воем сирены приближается машина скорой помощи. Мне вспомнился в деталях тот роковой день. Вечером того же дня мама сказала в больнице. Эльхо утром разбил блюдце. Это плохая примета, но я не предупредила их». Наверное, в тот момент слова матери глубоко запали мне в подсознание. Если с утра не везет, нужно быть осторожным. Несмотря на столкновение с самосвалом, Ильчу сильно не пострадала, если не считать раны на лбу, поэтому ее выписали из больницы через несколько дней. Мать, отец и даже сестра постепенно забыли о том происшествии. И я думал, что забыл. Однако память о нем все это время жила в моей душе. Я вспомнил огромный шрам, оставшийся на лбу у сестры, который так и не исчез даже после шести операций. Из-за него Ильчу всегда носит челку. Шрам остался после событий того страшного дня. Я думал, что забыл о нем. Однако оказалось, что это было не так. Как должно быть, Ильчу ненавидела меня каждый раз, когда видела свое отражение в зеркале. Брата, который выпустил ее руку, бросив одну под колеса несущегося на нее самосвала. Вспомнилась мама, она никогда при мне не говорила про шрам на лбу Ильчу. Впрочем, как и отец. Воспоминания безостановочно всплывали одно за другим. Нужно было хоть раз попросить прощения за то, что бросил ее одну. Меня мучило острое сожаление, что я так и не сделал этого. Надо было попросить прощения за то, что не смог удержать ее руку и убежать вместе от приближающейся опасности. Вслед за одним воспоминанием всплывало другое, где тоже была Ильчу. Вот она идет в ближайший магазинчик, зажав в кулачке монетки. Вот она возвращается с двумя леденцами, разворачивает один и сует мне в рот. Я сосу леденец и показываю большой палец. Ильчу заливисто смеется. А вот день, когда я дерусь с мальчишкой на детской площадке. Он явно сильнее меня. и Ильчу снимает башмак и лупит им моего противника по голове с криком «Не бей моего брата!» Сестра всегда радостно улыбалась мне и любила меня больше, чем маму. Откуда-то из глубины души поднималось незнакомое горячее чувство. Мне захотелось увидеть Ильчу и обнять ее, погладить шрам на лбу. Вспомнился отец. Возможно, он думает, что я покончил с собой из-за того, что попался ему с сигаретой в зубах. Если это так, то он никогда не сможет вырваться из глубокого омута вины. В отчаянии я схватился руками за голову, теребя волосы. Мне обязательно нужно было вернуться, но, как назло, Тоненькая нить моей надежды оборвалась. Я разглядел вдалеке со спины силуэт интригана. Мне страшно захотелось подбежать к нему и со всей силы по ней двинуть. Из-за его эгоизма я не смогу вернуться и выполнить последние просьбы моих попутчиков. В этот момент пижон, оглядевшись по сторонам, неловко поднялся с земли. У меня ёкнуло сердце. А вдруг он тоже слышал о том, что я возвращаюсь и решил попросить о чем-то. Говорят, что ты можешь вернуться? Моя догадка подтвердилась. Вовсе нет. Неужели? Я слышал от очень надежного источника. Извините, не получилось. Что значит, не получилось? Я не смогу вернуться, потому что этот надежный источник разболтал всем то, что нужно было сохранить в тайне. Так что не имеет смысла просить меня о чем-нибудь. Правда? Я не собирался ни о чем просить. Просто хотел подарить тебе часы. Ты уверен, что не сможешь вернуться? Спросил пижон, снимая с запястья часы и показывая их мне. Они ослепительно сверкали, так тщательно он начистил их. Почему вы хотите отдать их мне? Зачем тебе знать причину? Ты ведь все равно не вернешься. Извини, наверное, это была пустая сплетня. И снова надел часы на руку. Он прошел несколько шагов и оглянулся. Ну, что еще? Ты точно не вернешься? Я не могу вернуться, кретин, и это не зависит от меня, мысленно возразил я. Точно! Понятно. И удалился. Его плечи выглядели бессильно поникшими. Зачем же он хотел отдать мне часы? Прошло еще какое-то время, в течение которого ненадолго налетал черный туман. Передо мной с измученным видом появился интриган. «Говорят, у тебя не получится вернуться. Почему?» «Ну, вам это лучше знать. Проблемы возникают тогда, когда тайное становится явным. Даже дети вроде меня знают об этом. Неужели вы не знали?» «Не понимаю, о чем ты?» Его лицо, выражающее полное неведение, показалось мне гадким. Слухи о том, что я очутился здесь по ошибке Мочена, дошли до Всевышнего. Все получилось само собой, даже не пришлось шантажировать Мочена, что я сам обо всем расскажу. И все, благодаря вам, грубо ответил я. О чем ты? Разве не ты распустил слухи? Я думал, ты сам всем рассказал, что возвращаешься. А те, кто узнал об этом, стали обращаться к тебе с просьбами. Я рассказал тебе всего лишь Лохматой и Старику. Что за бред он несет? Как так получилось? А, зря я доверился людям, которые показались мне тихонями. И Лохматая, и Старик такие молчаливые, я был уверен, что они никому не разболтают. Скорее всего, это они распустили слухи. Но точно не я. Выражение его лица было таким искренним. Похоже, он не лгал. «В любом случае все кончено, и я не смогу вернуться. Мне с самого начала не нужно было никого слушать. Мог бы и без вас догадаться, что Мочон совершил ошибку. Надо было мне самому разобраться, как же я сглупил. Придётся теперь вместе с вами скитаться в этом жутком месте». Мне стало обидно до слез, и очень захотелось выговорить все этому мерзкому типу. «Не хочу злиться на вас, но ничего не могу с собой поделать. Это вы во всем виноваты. Я слышал от Мочона, почему вы хотите спасти остальных попутчиков. Ведь у вас куча грехов, и вы хотите смягчить приговор небесного суда?» «Это он тебе сказал?» «Чем же вы занимались при жизни? Что это за работа, что вам пришлось так много грешить и бояться приговора? Какое это теперь имеет значение? Любопытно? Ну что ж, сейчас уже не имеет смысла скрывать. Я был композитором. Композитор? Как неожиданно. Я подозревал в нем профессионального мошенника, который кидает людей на деньги. Ты знаешь песню «Путешествие с друзьями»? Это я написал. Да ну, не может быть. Песня имела огромную популярность. Она звучала из каждого магазинчика в городе. Гуляя по улицам, можно было слушать ее бесконечно, даже не желая этого. А знаешь песню ⁇ Привет ⁇ и ⁇ Еще раз привет ⁇ Тоже я написал. Нет, он точно мошенник, вне всякого сомнения. Вешает мне лапшу на уши, мол, написал музыку для всех самых популярных песен, пользуясь тем, что я не могу это проверить. А песню... «Воспоминания из телеящика, знаешь? Тоже мое детище». «Мф!» — я недоверчиво фыркнул, глядя вдаль. «Но если он сочинил музыку к таким шлягерам, тогда будем считать, что я написал к ним слова». «Кажется, ты не веришь мне. Посмотри на меня внимательно. Возможно, моя внешность покажется тебе знакомой. Меня иногда показывали по телевизору». Интриган приблизил ко мне синюшное лицо. Даже если я и видел его по ящику, в нынешнем состоянии его совершенно невозможно было узнать. И почему же такой знаменитый и неординарный человек добровольно выбрал смерть? С издевкой поинтересовался я. Вместо ответа мой собеседник тяжко вздохнул. Он помолчал немного, задумчиво опустив голову, а потом заговорил. К чему теперь скрывать? Я завидовал нашим попутчикам, когда они рассказывали о своей судьбе. Чувствовал, как они получают утешение от того, что понемногу открываются. После окончания десятого тура мы все будем скитаться здесь, проводя дни в страданиях и муках. Теперь все кончено. Возможно, так будет лучше, если рассказать о себе сейчас. Мне станет легче на душе. Но стыдно, конечно. Эх, его вздох был бесконечно длинным. Потом он нехотя продолжил. Мочон ошибается. Я хотел с твоей помощью вывести всех отсюда не для того, чтобы мне смягчили приговор. Своей смертью я уже искупил грехи перед теми, кто по моей вине получил душевную травму и покончил жизнь самоубийством. Мне просто хотелось сделать что-нибудь для наших попутчиков. Признание интригана, похожее на исповедь, буквально шокировало меня. Люди, которые получили душевную травму и покончили с собой, что же такого он натворил?